Глава 16. Перед всеми другими алкогольными напитками спирт имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, главным из которых можно считать два. Первое: после употребления достаточно солидной дозы спирта спишь без сновидений, что особенно важно для людей, мучаемых нечистой совестью или пребывающих в горе. Второй Приняв при пробуждении некоторое количество любой жидкости, пусть даже обыкновенной воды, вновь приходишь в очень даже замечательное состояние. Об этих преимуществах хорошо известно большинству населения нашей страны мужского пола, в полной мере испытал на себе и синьков, сначала крепко уснувший, а затем в самом приятном расположении духа, проснувшийся в землянке додика, где заботливая рука друга оставила для него котелок с жиденьким кисловатым киселем. Укладываясь спать, он не успел рассмотреть внутреннее устройство землянки и теперь с любопытством оглядывался по сторонам. Кроме вещей обязательных для всех подобных сооружений, как то, грубо сколоченных нар, дощатого пола, лампы, коптилки, пустых ящиков, выполняющих роль табуреток, здесь имелось кое-что и кое иное, относящееся, как говорится, совсем к другой опере. Например, портативный компьютер, выполненный в форме чемоданчика. или какие-то мудрённые электронные приборы, совсем не похожие на те, с которым Синякову доводилось иметь дело в институте. Вполне вероятно, что Додик немного прибеднялся, говоря о невозможности проверить магию наукой. Всё, случившееся накануне Синяков помнил довольно ясно, хотя раньше после хороших попойк нередко страдал провалами памяти. Возможно, причиной этому был все тот джасперд, почти не содержащий свойственных для дешевой сивухи ингредиентов, лихо истребляющий клетки головного мозга. Не без удовольствия до пивки сель Синьков поискал умывальник, но так и не обнаружив его, покинул земленку. Над пандемонием стояла могильная тишина, а буглиный и сеченный осколками столб, сразу вызвавший у Синькова весьма негативную реакцию, был сейчас свободен. А из ямы не доносилось ни единого звука. Надо думать, что испытания были временно прекращены по причине отсутствия подопытных объектов. Не вдалеке на своей самоходной коляске восседал Додик и в какой-то оптический прибор, не похожий ни на бинокль, ни на дальномер, рассматривал дальние дали. Проснулся? Осознал ли он, не отрываясь от своего занятия? Если встал, значит, проснулся. Ежожь от вечерней, как ему казалось, свежести ответил Синяков. Все так бывает. В спамнень институт случалось, что на первой паре мы ночные сны досматривали. Тут только Синяков обратил внимание, что отчахла лиска, в котором они накануне маленький пикничок устроили, одни головешки остались. Пожар, что ли, случился, удивился он. Нет, это наша работа. Мы ради профилактики все подозрительные предметы вокруг специальными растворами опрыскиваем. Позавчера вроде всё нормально было, а вчера побрызгали на деревья чесночной настойкой, так некоторые из них аж визжать начали, одним словом, бесы. сумели так и незаметно подобраться. Вот и пришлось на все это и флоре крест поставить. Так ты говоришь, это вчера было? с сомнением переспросил Синяков. Сколько же ты тогда проспал? Без малого сотки Ничего себе. Таких способностей за Синьковым раньше не водилось. Ему не терпелось узнать последние новости, но как-то неудобно было сразу приставать к Додику с расспросами. Впрочем, тот, поняв состояние Синькова, испытывать его терпение не стал. "Помнишь прапорщика, который тебя кашей угощал?" спросил Додик, отложив в сторону свой загадочный прибор. "Конечно. Он при мне вроде как в адъютантах состоит." Человек, конечно, скользкий, но проходимец ещё тот. Любое поручение выполнит, если только какая-нибудь выгода предвидится. Ему-то я и поручил про твоего сыночка справки навести. Сразу обрадуй тебя: Жиф он и здоров, а на служба определён в первую роту. Это считается правым флангом нашей обороны. Парень по отзывам толковый, ведёт себя достойно, а то есть такие, что сразу с ума сходят. Он уже и в дозорах ходил, и в стычках успел побывать, но Что, но? По выражению моего порученца, по сути его. Надеюсь, тебе такая терминология ясна? Ясна. И исходит эта инициатива чуть ли не от самого комбата. А он мужик серьёзный, посторонних терпеть не может. Не приведи Господь, тебе ему на глаза попасться. Если классификацию бесов сопоставить с классификацией колдунов, то его возможности находятся где-то в районе класса А. Короче, личность очень опасная. Да и по природе он человек тяжёлый. Зато мотоциклист отменный. Вставился Ников как бы между прочим. А ты разве знаешь его? У Дудика от изумления даже челюсть отвисла. А ты как думаешь, кто меня сюда доставил? Сначала обещал сыном свести, а потом одного на погибель бросил. Вот будет сюрприз для него, если мы вновь встретимся. Не хочу вникать в ваши отношения, но если произойдёт конфликт, он тебя в порошок сотрёт. Однажды уже попробовал, да не получилось. Потом сам еле очухался. Поэтому психологическое преимущество на моей стороне. А кроме того, друг дорогой, не так уж я прост, как это тебе по старой памяти кажется. Пусть я заговорами не владею, зато меня вашей магией не пронять. Я между прочим даже в Преисподней успел пару раз побывать. Рад за тебя. По-видимому, Додику нужно было какое-то время, чтобы переварить эти новости. Только хотел бы знать, в чём суть твоих трений с комбатом. Суть مترмониальная. С сестрой его и сошёлся. Сначала вроде бы ничего серьёзного, а потом привязались мы друг к другу. Вот он и встал на дыбы. Не гожусь, дескать, я ему в свояки. Да, дело несколько усложняется. Что же нам такое придумать? Честно сказать, причинить комбату какое-нибудь зло я не могу. Кишка тонкая, да и рука не поднимется. Здесь на нём всё держится. Если его не станет, то завтра же бесы в наш мир проникнут. Выход один договориться. Я, конечно, тут не авторитет, но кое-чем он мне обязан. А воз и ныторгуем твоего сына. У меня на воз никогда не получалось, вздохнул Синяков. Ух, чую, не отдаст он мне Димку. А нельзя ли в те края тайком проникнуть, чтобы свои карты раньше времени не раскрывать? Давай попробуем. Я придумаю какой-нибудь повод для визита на позиции первой роты. А там уже будем действовать в соответствии с обстоятельствами. Далеко это? Не очень. Правда, идти придётся по сплошному бездорожью. Ты-то выдержишь? Постараюсь. На этой точке и поедешь? Синеков коснулся инвалидной коляски. Что это? Она только по паркету и асфальту ездит. Да и аккумулятор жалко. Найдём носильщиков. Похожий на пирата прапорщик, одинаково охотно называющийся и на имя Мансуры, на кличку Обрек. Действительно оказался человеком пронырливым и пробивным. Не прошло и часа, как он явился в сопровождении дюжины существ, не скрывающих своего бесовского происхождения. В присутствии хорошо снаряжённых против них людей они вели себя довольно скованно и всё время косились в сторону столба, узы которого лишились материальной оболочки немало их соплеменников. Внимательно изучив каждого беса и, видимо, оставшись довольным результатами осмотра, Дудик, тон нам Римского Патриция, обращающегося к самым распростленным варварам, произнёс: "О славия вам известна? Да, да! В разнобой заголдили бесы, которым, по-видимому, хотелось поскорее покинуть это страшное место. Остраивает они вас? А куда нам деваться? Учтите, мы с вас всю дорогу глаз сводить не будем. Только посмете какой-нибудь фокус выкинуть. Комадир, а разве можно запретить вороне каркать?" Общее мнение высказала плюгавая тварь, разодетая по моде, принятой в домах терпимости прошлого века. То же самое касается и нас. Как запретить бесу озорничать и проказничать? Нам и постараемся вести себя пристойно, так сначала хотелось бы получить задаточек. По всем несущественным вопросам обращаться к нему. Дудик указал на мансура, раздувавшего сложенный из головешек костёр. Тебя они не существенны, а нам даже очень существенные. Обрадовались выходцы из преисподней. Мансур немного пособачившись с бесами, отлучился куда-то и скоро вернулся с двумя молоденькими козочками. Одну он привязал к обгоревшему пеньку, а вторую, запрокинув ей голову назад, прижал коленкой к земле. Козочка жалобно закричала, и Синьков поспешно отвернулся. За его спиной чиркнул остро отточенный нож. И блеяние перешло в быстро затихающий хрип. Затем тугая струя звонко ударила в жестяное ведро. Вам кровь шайтаны проклятые, а нам шашлык, произнес Мансур с неподдельным презрением. Только подальше уйдите, вурдалаки, а то весь аппетит испортите. Компания бесов уселась в сторонке и пустила ведро по кругу, а Мансур тем временем принялся ловко разделывать обескровленную тушку козы. Нашлось занятие для синякова. Ему поручили протирать от смазки автоматные шампура, которые предполагалось использовать вместо шампуров. В поход выступили сразу после окончания трапезы, тем более что стали волноваться бесы, которых козочки на кровь только раззадорила. К инвалидной коляске привязали две крепкие жерди и получилось что-то вроде поланкина, который четвёрка бесов и взвалила на плечи. Существо эти весьма примечательны во многих отношениях, особой выносливости не отличались, и четвёрки менялись через каждые полчаса. Впереди всех шёл Мансур, выполнявший сразу две роли: проводника и вперёд смотрящего. На верёвке он вёл козу, предназначенную для окончательного расчёта с носильщиками. Подначки бесов относительно его сексуальных посягательств на несчастное животное Мансур демонстративно игнорировал. Замыкали процессию синяков, одетый в камуфляжную форму с чужого плеча и забинтованный так, что на лице остались только глаза, рот и ноздри, да двое солдат-штрафников, уже успевших отбыть чуть ли не половину своего официального срока. Они волокли на себе разнообразное снаряжение, предназначенное для борьбы с бесами. включая импортные охотничьи арбалеты, приспособленные для стрельбы осиновыми кольями, и ранцевое огнемет, едва не сыгравший в судьбе Синикова весьма трагическую роль. Запасные баллоны к огнемету пришлось тащить именно ему. Солдаты, хоть и считавшиеся здесь ветеранами, чувствовали себя не очень уверенно и всё время оглядывались по сторонам. Конечно, их можно было понять. Одно дело сидеть в окопе, наблюдая с вершины холма за хорошо изученными окрестностями, и совсем другое шагать по незнакомой местности, где каждый куст или камень могут внезапно обернуться врагом. А своим оружием солдаты отзывались с пренебрежением. Оно было эффективно только против самых слабосильных бесов, и так обходивших людей стороной. На бесов высшего класса осиновая колья, огнмёта и чеснок с укропом почти не действовали. Это как в детстве, когда мы дрались двор на двор, пояснил белобрысый солдат по имени Мишка. Побеждает та ватага, где окажется самый старший по возрасту пацан. Есть такие бесы, против которых мы, как детсадовцы, против десятиклассника. С ними только настоящие колдуны справиться могут, типа нашего архангела. Очень скоро Синяков, испытывавший искреннюю симпатию ко всем, кто разделил Димкину судьбу, разговорился с солдатами. У каждого в прошлом была своя собственная беда, которая, пройдя через череду бездушных казённых инстанций, привела столь разных людей к одному общему знаменателю дизбату. Белобрысы Мишка, например, поглотился за чрезмерную сыновнюю любовь. Прибыв в отпуск, он обнаружил, что его мать тяжело больна, а отец пребывает в глубоком запое. Полагающихся по закону 10 суток не хватило ни на устройство матери в больницу, ни Как у спрашивается, хочется связываться с потенциальной покойницей, не на привидение попаши в божеское состояние. Визит в военкомат закончился неудачей, оправдание отпуска якобы не могло быть и речи. Воевода как раз разбирался с очередным своим политическим противником. Более того, Мишки пообещали, что доставят его в часть под конвоем. Тогда он сыновний долг предпочёл долгу гражданскому и, как говорится, забил на службу болт. По ночи Мишка проводил у постели метавшейся в бреду матери, а весь день бегал в поисках хоть какого-нибудь заработка. Отец к тому времени пропил не только все имеющиеся в доме деньги, но даже кур не сушек вместе с петухом. По факту его дезертирства вскоре было возбуждено уголовное дело. Однако о появлении военного патруля или милицейского наряда Мишку всегда в загодя предупреждала сторожевая бабка Альма, на диво умная и чуткая. Он немедленно выскакивал в окно и растворялся в обширных яблоневых садах, подходивших вплотную к его наддворью. Постепенно мать стала выздоравливать, чем несказанно удивила даже участкового врача, а отец, крепкий экспертных напитков, лишавших его человеческого облика, перешёл на пиво, лёгкое вино и одеколон, что само по себе было уже положительным симптомом. Можно уже было и в прокуратуру с повинной идти. Да на Мишкиной шее висел ещё один дудок. На этот раз денежный. Слишком много денег ушло на приобретение лекарств, цена на которые к тому времени достигли запредельных величин. Наверное, в Гарльме было проще героин купить, чем в каком-нибудь Кировске или Дзержинске банальный аспирин. Дабы одним махом решить все финансовые проблемы семьи, как нынешние, так и будущие, Мишка присоединился к стройбригаде, собравшейся ехать в столицу на шабашку. Там он и был задержан прямо на пероне работниками линейной милиции, чей наметанный глаз легко отделял козлищ от огнцев. Тем более, что фотографии этих самых козлищ, снабженные детальным описанием примет, красовались в самых людных местах вокзала. Все остальное укладывалось триемким словом: следствие, суд, тюрьма, в данном случае дисбат, что было мало существенно. Второго солдатика, назвавшегося Игорем, привели в пандемонии совсем другие обстоятельства. Он вырос в семье старообрядцев, правилами которых запрещались все мирские соблазны, вроде курения или пьянства, а уж ношение оружия тем более. Призывной комиссии и воинкоманде на такие тонкости было, конечно, наплевать. Тем более, что про закона в альтернативной службе пока только слухи ходили. Был один уже испытанный выход: отправить призывника, сектанта в строительные войска, где кирка и лопата с успехом заменяли автомат. Ну, как назло, разнорядки имелись только в десант и мотопехоту. Конфликты с начальством начались у Игоря ещё в учебной роте. Сначала дело ограничивалось только устными замечаниями, да нарядами в не очереди. Но когда во время принятия присяги он отшвырнул автомат, который чуть ли не силой пытались повесить ему на грудь, терпению отцов командиров лопнуло. У прямого новобранца принялись обрабатывать по такой схеме: душевный разговор, гауп-вахта, Опять душевный разговор, опять Гаупвахта. К чести восемнадцатилетнего парня надо сказать, что он выказывал твёрдость и упорство, достойное потомка прототипа Авакума. Поскольку попытка признать Игоря психом тоже не удалась, его передали с рук на руки в военной прокуратуре и судили по серьёзной статье неисполнение приказа в военное время, влекущей за собой расстрел. Однако время было мирное, и суд ограничился тремя годами дисбата. Пребывание в пондемонии Игорь воспринимал как неизбежное зло, и к мрачным чудесам, творившимся здесь, привык раньше других, как ни как и о существовании бесов он верил с детства. Маленький отряд, старавшийся держаться открытых мест и стороной обходивший каждое очередное препятствие, будто баньеновая роща, Неизвестно, как оказавшийся в столь неблагоприятном климатическом поясе, впрочем, не исключено, что миллион лет назад бонен был распространен в Восточной Европе столь же широко, как нынче сосна. Или вполне современный мотель, реклама которого обещала усталому путешественнику все виды услуг. Отряд мало по мало продвигался вперед. Дважды они задерживались возле постов, оборудованных, как правило, на господствующих высотах, и перекинувшись парой слов с их гарнизоном, следовали дальше. Бесы, питавшиеся к физическому труду отвращением куда больше и чем люди, готовы были вот-вот выйти из повиновения. Они так расшалились, если только их садистские выходки можно было назвать шалостями, что Додику даже пришлось однажды пустить в ход детский водяной пистолет. Заряженный концентрированным настоем особо горькой полыни, произрастающей только на солончаках, несколько раз синяков замечал на горизонте силуэты хорошо знакомых сооружений, в пандемонии приобретших несколько иной, зачастую гротескный облик. Так, например, огромная тец в срединном мире, снабжавшая теплом и светом полгорода, здесь имела сходство с пизанской башней, и всё благодаря сильно покосившейся набок градирне Железнодорожные рельсы, которые им пришлось не единожды пересекать, через каждые 500-700 метров были завязаны в аккуратные узлы. Всё, сказал беса, вернее бесовка, щеголявшая в корсете и ажурных челках с шёлковыми подвесками. Прибыли. Отсюда до вашей братвы рукой подать, теперь сами доберётесь, а нам перед ними светиться нечего. Вся весёлость бесов сразу пропала. Они явно не верили в человеческую порядочность. В любую секунду мог вспыхнуть конфликт, последствия которого трудно предсказать. В намечающейся свалке от арбалета и огнемета польза была столько же, сколько и от динамита, употребленного для уничтожения комнатных мух. Понял это, видимо, не только Синьков, но и Мансур, отпустивший козочку на волю, да еще нападавший ей под зат ногой. Отрыв очередной жертвы должен был отвлечь бесов не менее чем на четверть часа. А этого времени вполне хватило бы, чтобы добраться до горы Щебня, на вершине которой красовался вырезанный на манерах флюгер о силой Святого Георгия, победоносного воина и авторитетного драконоборца. На позициях первой роты гостей встретили исключительно радушно, видимо, соскучились по свежим людям. Пока Додик решал с ротным какие-то узкоспециальные проблемы, Синяков с бешено бьющимся сердцем приглядывался к суетящимся вокруг люду. Издали каждый солдатик казался ему Димкой, но стоило только ему подойти поближе, как острый коготь разочарования оставлял очередную царапину на и без того кровоточащей душе несчастного отца. Додик, укрывавшийся вместе с ротным в единственной здесь палатке, вдруг громко позвал Синикова: "Фёдор, принеси ко мне чайку". Уже одно то, что он обратился с такой просьбой не к Вансуру, а к Синикову, должно было что-то значить. Похоже, Додик приступил к реализации некого плана. Синяков налил в чистую кружку чай, заваренный по лагерным рецептам до консистенции дёгтя, и поспешил в командирскую палатку. Если бы на плечах ротного не красовались офицерские погоны, его можно было бы принять за школьника, предпочитающего математику и астрономию физкультуре. Шея его была тонкой и нежной, как у девушки, а щёки вместо щетины покрывал какой-то цеплячий пух. В данный момент он был занят составлением схемы окружающей местности, смело переводя на бумагу результаты глазомерной съёмки. При этом он растолковывал малосведующему в военном деле Додику значение каждого условного знака. Вот первая линия обороны, а вот вторая это направление наиболее вероятной атаки противника. Кстати, сегодня на исходе ночи нас уже пытались прощупать. С чего бы это бесы сюда сунулись? удивился Додик. Раньше ведь и них вроде тихо было. В центре не получилось, вот они проверяют нашу оборону в других местах, ответил ротный. Разведка доносит, что вчера из города целая армия вышла. Вроде бы даже во главе с одним из Соломонов. Ты не шутишь? Где ему что тут шутить? Я доложил, куда следовать. Не исключено, что сам комбат сюда явится. Надеюсь, об атаке бесов мы узнаем загодя? Я тоже надеюсь. На всех высотках сидят наблюдатели, дозоры вперёд выдвинуты. Он ткнул карандашом в свою схему. А кто в составе дозоров? Дудик наконец-то соизволил принять чай из рук Синякова, что, очевидно, тоже было каким-то знаком. Да я уже говорил вам. Напомните. Слева Тарбаев и Коленкин, в центре Антонов и Курбанов, справа Шмалько и Синяков. Доверяйшим, а других у меня нет. Ну а всё же, проверенные ребята. Из новичков один только Синяков. Ну и тот-то же успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Кем бы только бес не прикинулся, а он его со ста шагов запросто вычисляет. Редкая способность. Среди переменного состава мне такие ребята еще не попадались. Хорошо. Кивнул Додик с таким видом, словно носил по крайней мере генеральский чин. Не мешало бы эти дозоры проверить. Как ни как, а на них вся ваша оборона держится. Может, справу и начнем? В своем ли вы уме? Рут неудивленно уставился на Додика. Тогда не пройти, не проехать, особенно в вашей коляске. Это же бывшая промзона. Там чёрт ногу сломит. Тогда я своего человека пошлю, хотя бы вот этого. Дудик через плечо откнул большим пальцем Синякова. Участник локальных конфликтов опыта ему не занимать. По уставу не положено, возразил ротный. На проверку постов и дозоров необходимо иметь предписание из штаба батальона. Есть оно у вас? Откуда говорите? Вот и я про то же. А без предписания вы для меня частные лица. Тем более, что Комбат строго-настрого приказал глаз с этого самого Синьково не спускать и препятствовать любым его контактам с посторонними лицами, даже с нами. Возмутился Додик. С любым, кто не числится в составе первой роты, ная строгости у вас. Додик искоса глянул на Синьково и вновь вернулся к разговору с ротным. А в каком часу дозоры сменяются? Да они только что заступили. Сутки как минимум придется ждать. Ладно, подождем. Но ведь вы сами недавно говорили, что собираетесь назад, за светло вернуться. Удивился родной. Вы меня не так поняли. Додика уже приходилось выкручиваться. Не за светло, а при свете. Время и так, слава богу, к вечеру идет. Куда мы на ночь гляди попремся? Переночуем у вас, не выгоните? Ночуете? Пожал плечами родной. Только никаких особых удобств предложить не могу. Сами видите, в каких условиях жить приходится. Мои люди привычные, костёр разожжём, в шинельки завернёмся. Тут Дудик обратился к Синикову: "Ты и ступай пока, походи вокруг, набери валежника, а Мансур пусть шалашек организует. Ждать встречи с Димкой ещё целые сутки, Сиников не собирался. Особенно сейчас, когда ца и сына разделяли всего километра полтора. На схеме, составленной родным, он успел разглядеть все ориентиры, по которым можно было легко отыскать любой из выдвинутых далеко вперед дозоров. Здание заброшенного растворного узла он хорошо видел и отсюда. Дальше путь предстояло держать вдоль узкой колеики до эстакады, на которой раньше разгружались вагоны с цементом. Где-то там среди нагромождения разнообразных железобетонных изделий и находился сейчас Димка вместе со своим напарником Шмальку, скорее всего Хохлум. На помощь Додика в ближайшее время рассчитывать не приходилось. Скорее всего, он исчерпал все свои возможности. Его фраза относительно сборника Волежника, обращённую к Синикову, можно было расценивать как совет самостоятельно приступать к поискам сына. Но только как это сделать прямо на переднем крае обороны, не имея при себе никаких документов и рискуя в любой момент напороться на всесильного Дария. Нет, что ни говори, о Додике, как был теоретиком чистой воды, так и мы остались. Синяков, треща щебнем, спустился с холма вниз и тут же напоролся на солдатика, затаившегося за пирамидкой чёрных битумных слитков. "Куда прёшь?" грубо поинтересовался тот. "Бесом в пасть!" командир послал валежника для костра собрать. Синяков, помимо воли, перешёл на заискивающий тон. "Вы что там все охренели?" возмутился солдатик, весъоблик которого носил явные признаки физической и умственной деградации. "Какая валежник, мать твою?" Тут ни земля, ни цемент пополам со звёздкой, даже пырей не растёт. Интересно тебе со всякими козлами связываться. Этот голос раздался из перевёрнутой железнодорожной цистерны. Они же с четвёртой роты, сам знаешь, какие там дебилы. Час назад сюда прибыли, и уже права качает. Валежником, видите ли, понадобился. И четвёртой роты? Тогда другое дело. Сразу смягчился первый солдатик. У меня там земля к парится. Тебе браток вонт в ту сторону пройдись. Найдёшь доски от старой палубки. Только выбирай, а то гнилья много. Закурить не будет? Пусто. Синякув для убедительности даже похлопал себя по карманам. Тогда гуляй. Далеко вперёд не лезь, на ловушку нарвёшься или кто-нибудь из наших тебя с бесом спутает. Тоже хорошего мало. Подобную вылазку можно было считать законченной. Каждый столб, каждая яма, каждая стена имели здесь свои глаза и уши. Быть лучше вернуться назад и поделиться своей бедой с Мансуром. Тот наверняка найдёт какой-нибудь выход из создавшегося положения, или тенью проскользнёт мимо всех постов, или подкупит офицера, ведающего расстановкой дозоров. Синюков уже двинулся было обратно, но тут обычную для pandemonium глухую тишину нарушил резкий хлопок. В тосклое ленивое небо взлетела красная ракета. Она ещё не успела погаснуть, как со всех сторон раздался волчий вой. незаунивный, как это чаще всего бывает в серединном мире, а злой и призывный, по интонации скорее напоминающий боевую клич. Далеко за растворным узлом, чей вертикальный силуэт четко выделялся на фоне мутных дали, что-то взорвалось и густой черный дым сразу затянул горизонт. В первый момент Синьков растерялся. Он сразу понял, что угодил не в мелкие шуфер, а в крутую заваруху, которая ожидалась давно, но как всегда разразилась внезапно. Сейчас здесь должно было стать так горячо, что у многих даже не самых трусливых на задницах вскочат волдыри и задымятся пятки. Надо было срочно решать, в какую сторону лучше направиться: вперед к Димке или назад к Додику и Мансуру. Бесы, бесы! закричал кто-то не вдалеке. Вплотную и подобрались. Дозор отрезали. Эта жуткая весть мгновенно определила все дальнейшие действия Синикова. Подхватив с земли осколок кирпича, ничего другого просто под руку не подвернулось, он бросился туда, где по его представлениям должен был находиться Димка. Отовсюду вскакивали солдаты, вооружённые чем попало, начиная от факелов, в которых горело что-то с запахом напоминающее ладан, и кончая садовыми опрыскивателями, применяемых дачниками для борьбы с яблоневой тлёй и бабочкой-капустницей. На вершине холма гулко заколотили в пустотеее железо. Скорее всего, в котёвы, с которого до этого раздавали на обед борщ. Синяков хоть и ошалел слегка, однако предупреждение насчёт ловушек не забыл, а потом старался бежать след в след за каким-то крепышом, внушавшим в него доверие своим добротным снаряжением: самодельным жестяным щитом с прорезями для глаз и широким обручем, прикрывавшим шею до самых ушей. Вокруг стоял шум и гам, скорее свойственный донельзя да перенаселенному аду, чем пустынному пандемонию. Ревело пламя по всеместно разгорающихся пожаров, выли бесы в волчьем обличии, орали люди, им вторили бесы с человеческой внешностью, продолжал тревожно гудеть импровизированный набат, взрывались гранаты, хоть и малоэффективные против подусторонних созданий, зато укрепляющие боевой дух их врагов. Откуда не возьмись, на длинных галенастых ногах выскочила какая-то фантастическая несуществующая в природе тварь. Ни то паук, ни то комар, ни то мрысянин с полупрозрачным нутром и длиннейшим, похожим на шпагу жалом. Бежавший впереди синикова крепош успел отбить атаку щитом, однако на ногах не удержался. Бесовская тварь мигом вскочила на него. Жало прошло сквозь прорез щита и вонзилось в узкий промежуток между челюстью и защитным ошейником. Уж в чем в чем, а в практической анатомии и щадя при исподноже разбирались прекрасно. Синикуф еще только подбегал к месту схватки, а просвечивающая насквозь утроба этого странного беса уже наполнилась густой багровой жиже. От удара кирпичом его хрупкая, как стекло, голова разлетелась в дребезги. Из обломка жала, оставшегося торчать в ране, фонтаном ударила венозная кровь. Отбросив в сторону уже ненужный щит, Синьков склонился над раненым, чей взор быстро тускнел, а губы синели. Жала беса казалось тонким только издали. На самом деле его уцелевшая часть была почти точной копией старого русского штыка, только в сечении не трёхгранный, а ромбовидный. Когда Сиников извлёк жало на рожу, в глубокой открытой ране милькнуло розоватое кольцо, перебитое ярюменной виной. Уже абсолютно опустевший, берегись! Кто-то изо всей силы толкнул Синикова в спину. Огромное крылатое существо, что-то среднее между летучей мышью и летучей акулой, метнувшее в него, упало на своего обезглавленного сородича, который немедленно вскочил и помчался прочь, нося в утробе бесценную добычу. Крыватый бес, чуя тело уже было сплошутыкано топорами, пожарными бограми и осиновыми колями, с пронзительными воплями погнался за шустрым кровопийцей. Синяков с головы до ног, перепачканный цементной пылью, сорвал с себя остывшие бинты и вновь устремился туда, куда направлялось абсолютное большинство поднятых в по патревоге бойцов. Судя по быстро возрастающему числу пожаров, в зависимости от своего источника, разукрасивших небо чёрными кляксами, рыжими хвостами и белёсыми султанами, а также по сигнальным ракетам, взлетавшим всё дальше и дальше по флангам, сражение уже шло повсеместно. Так уж получилось, что бесы сумели скрытно преодолеть линию заграждений, стороной обошли дозоры и обнаружили себя только в непосредственной близости от позиции первой роты. Теперь городская промзона, вернее, её мистическая тень, овеществлённая в пандемонии, некогда славившаяся своими домостроительными комбинатами, была заполнена ордами врагов рода человеческого. К счастью, большинство из них по классификации Додика принадлежали к самому распоследнему классу, даже само название которого было неприлично произносить. Эти презираемые своими же собратьями ничтожества В лучшем случае могли напасть кучей на человека, и пока тот лупил и расшвыривал их, лёгких и слабосильных, как мартышки, нанести ему несколько укусов в наиболее уязвимые места. Тем не менее, свалки, постоянно возникавшие по вине этого отребя, отнимали много сил и вносили сумятицу в ряды обороняющихся. Немало бесов рангом повыше реяло в небе, но всех их очень скоро сбили. Пули, камни и арбалетные стрелы не могли причинить им особого урона, Однако сильно вредили аэродинамическим качествам их крыльев. Один из таких летающих монстров, прежде чем рухнуть на землю, где его уже поджидала достойная встреча, превратился в стаю мышей-полёвок, сначала шустро разбежавшихся в разные стороны, а затем вновь, но уже в другом месте, соединившихся в единое целое, оказавшееся человекообразным существом вполне приличного вида. На такие подвиги были способны только бесы класса Ахилой. Синьков, продолжавший успешно продвигаться вперёд, донимал всех встречных и поперечных одним вопросом: "Как мне отыскать дозор?" "Какой именно?" переспрашивали люди с повышенным чувством самообладания, тот, в котором Синьков и Шмалько. Ответы он получал самые разные. Кто-то авторитетно заявлял, что в том самом месте, где прежде находился искомый дозор, бесы собираются провести кровавое пиршество, посвящённое своей победе. Другой, наоборот, утверждал, что дозор продолжает держаться, демонстрируя при этом чудеса героизма. Большинство же просто махало на синекову рукой: "Отстань, дескать, не до тебя". Растворный узел на недосягаемо высокой крыше которого несколько крылатых бесов терзали чьё-то тело, уже остался позади. Эскада целиком исчезла в едкой серой туче. Это бесы, забравшие себе вагоны, устроили из цементной пыли настоящую метель. Солдат четвёртой роты Мишка, пострадавший за сыновью любовь, карал бесов при помощи огнемёта. Под воздействием высокотемпературного пламени одни из них превращались в живые факелы, а другие в дымящиеся карака, покрытые аппетитной румяной корочкой. Впрочем, на боеспособность бесов это мало отражалось. На встречу Синякова попался солдатик, судя по всему, уже выполнивший свой долг. Все на нем висело лохмотьем и гимнастерка и нижняя рубашка и собственная кожа. Баюкая на груди окровавленные обрубок правой руки, он прочитал сорванным голосом: "Ой, мать ридна, ой якагора". Дурное предчувствие заставило Синикува уже проскочившего мимо развернуться на сто восемьдесят градусов. "Ты случайно не шмалько?" обратился он к раненному. "Вин самой", с крестьянской непосредственностью ответил тот. "А кто вы будете?" Неважно, где твой напарник? Димка? Ага, Димка. Сердце Синекова на мгновение замерло, словно самолёт, собирающийся свалиться в крутое пике. Бейсов гоняя от геройский хлопец далеко отсюда. Да не, він затойється глядною хатою. Цеглядна хата оказалась бывшим лесопильным цехом, в котором от деревообрабатывающих станков остались одни только станины, а от пил материалов груды стружки. Внутри вокруг цеха шла ожесточённая схватка с многочисленной волчьей стаей, чей вой полчаса назад и возвестил о начале атаки. Столь не свойственное для себя обличие бесов в большинстве своём принадлежавшие к классу гидра приняли совсем недавно. Волчьи шкуры они чувствовали себя не совсем уверенно и допускали массу промахов, непростительных для серого племени. При том, что Синяков был занят исключительно поисками сына, Он непременно заметил одну особенность, свойственную только этому месту. Раниные или выбывшие из сил солдаты отступали к центру цеха, а волки не смели преследовать их там, хотя от ярости и выждления едва не откусывали свои собственные хвосты. Лишь приглядевшись повнимательнее, Синеков понял, в чём тут секрет. Посреди цеха из пучков сушёной полыни была аккуратно выложена какая-то геометрическая фигура, куда более замысловатая, чем уже знакомая ему пентаграмма. Все эти лучи, направленные во внешнее пространство, были дополнительно защищены загадочными знаками, похожими на древние иероглифы. Даже на Синикуова по складу своей души очень далекого от мистики, все эта каббалистика произвела определенное впечатление. Интересно, кто является автором этой фигуры, так пугающих бесов? Димка? Вряд ли. Тут надо и в аукультизме разбираться, и в теософии, а он из всех наук до самого последнего времени выделял только механику. Вернее, ту его часть, которая была связана с устройством автомобиля. Хахол шмалько, мало вероятно. Люди его типа с нечистой силой общаются только после употребления горилки. Скорее всего, здесь поработал Дарий. От этих размышлений, вихрем промелькнувших в сознании Синякова, его отплекло грозное рычание, исходившее из пасти огромного волка, правда, почему-то совершенно лишённого шерсти. Пристальный взгляд зверя и его лобастая голова с висящими брылями смутно напоминали Синикува кого-то из знакомых. Узнал меня, суслик? Недружелюбно осведомился волк. Этот тягучий голос Синикув безусловно уже слышал раньше. Осталось только вспомнить, где именно. Да не в пивной ли? Неужели перед ним тот самый привратник, который в открытую хлебал кровь своих клиентов? А, старый знакомый, произнес Синикув. Узнал. Узнал тебя, упырь. Всё ещё пивком балуешься или другое пойло предпочитаешь? Со вчерашнего дня только воду лакаю, и то в основном болотную, сообщил волк. Между прочим, я сюда только из-за тебя попал. Такие обиды не прощаются. Может, договоримся? Синяков медленно пятился в ту сторону, откуда доносился запах полыни, смотря о чём. Волк столь же осторожно двигался вслед за ним. За кружку крови, отпустишь меня? За кружку. Волк мотнул своей башкой такой массивной, что на неё, наверное, и ведро бы не налезло. Хм. Ладно, согласен. Э, за полкружки Синекову надо было любой ценой выиграть хоть немного времени. Какой ты жадный? Волк облизнулся. Язык его был размером с хороший лопух. Крен с тобой. Сойдёт и полкружки. Очень уж мне твоя кровушка понравилась, чистый нектар. Нектар говоришь? А мне признаться, твоя шкура нравится, готовое шевро, взорвался вдруг Синяков. Почему бы из неё сапоги не сшить? Попробуй сначала снять, произнёс Волк с угрозой. Не позубам тебе ещё такое, кружку крови пожелил, да я из тебя сейчас не меньше пяти выжму. Приступ слабости, однажды уже случившийся с Синяковым в пивной, вновь накатил на него. Однако там он был один-одинёшенек среди толпы злобных бесов. А здесь вокруг находились люди, жизненная сила которых на этот раз помогла ему выстоять. Напрасно волк пялился на него своими жуткими гляделками. Как всегда в минуты смертельной опасности все способности Синькова, как физические, так и умственные, обострились до предела. Врагом его было мистическое существо, а значит, бороться с ним следовало соответствующим оружием. Руки Синькова сами собой взметнулись вверх и повторили все подсмотренные удары и опасы. Многие стали выписывать вокруг волка какие-то кренделя, а с языка сорвались зловещие заклинания, намертво запечатавшиеся в самых дальних закоулках памяти. Кровожадный зверь, уже собравшийся было броситься на Синякова, резко отшатнулся и поджал хвост. Его грозный рык перешёл в утробное шипение, а уши припали к черепу. Воспользовавшись замешательством врага, Синяков резво отскочил назад и оказался в пределах недоступного для бесов пространства. Теперь можно было и дух перевести. Однако Синекову уже овладело полузабытое чувство боевого азарта, когда-то заставлявшее его на полной скорости врываться в штрафную площадку соперника или в почти безнадёжной ситуации завершить поединок на ковре болевым приёмом. Схватив пучок полыни он настиг уже полностью деморализованного волка, ныне жаждавшего не крови, а только спасения. Вот тебе за пиво, вот тебе за клопов, Вот тебе за мою кровь. Синяков хлестал серое чудовище с тем же остервенением, с каким его далёкие предки рубили супостатов, злодейства ради врывавшихся в мирные деревни. Каждый новый удар оставлял на шкуре беса багровый след, как будто охаживали его не пучком сухой травы, а плетью семихвосткой, специально для такого случая вымоченной в крепком уксусе. Не прошло и пары минут, как хищник, совсем недавно внушавший ужас И не только своими клыками, но и своей сверхестественной сущностью, опрокинулся на бок и принялся сучить лапами, извергая из пасти поток мутной пены. Едва только с первым волком было покончено, как Сиников напал на его со товарищем, как раз в этот момент подбиравшегося к горлу чудущего солдатика, вопившего сквозь злые слезы: "Братцы, ну помогите же, ведь загрызут меня сейчас! Теперь ему уже и полы не требывалось." Одним только мгновением руки, разящим взглядом и сокровенным словом Синьков отшвыривал от себя волков, а потом топтал их без всякого страха, загоняя сапог во щеренную пасть. Опомнился он только в объятиях какого-то парня чумазого, как кочегар, да вдобавок еще с плешь покрытого мерзительной пеной, которую извергали из себя доведенные до последней стадии изнеможения волки, а вернее принявшие их облик бесы. Но ты даешь, батя! Раздался знакомый до обморока голос. "Вот не ожидал". "Димка?" еле выговорил Синяков. "Ты живой? Как видишь?"